какой так и не смог свалиться на шею ангелу, зацепился за ангельский нос. Под круглыми сводами огромного помещения ни распятия, ни единой иконы, никакой бы то ни было церковной атрибутики. Серость облупившихся стен, уходящих вверх, и зыбкий холод. Посередине на каменном полу из безликих высвердленных плит возвышение с наглухо закрытым гробом. Альфред медленно воспорил над полом и невидимо для окружающих сел Микин на плечо, одной ручкой обнял Микину голову. А все теснятся к гробу, двигаются энергично, решительно. держат пира и друг друга, стремясь придовить свои права на покойного, свою особую персональную близость к умершему. Становится на колени у гроба, крестится вся без разбора, дымит свечками, целует возвышение, саму гробу прикладывается губами. Началось отпивание. кор, три женщины и три мужика. Все будто только что с рынка. Кто в чём? Одна баба в беретике, две другие в кукольно повязанных платочках. Мужики в спортивных куртках, расписухах, в стоптанных кроссовках. Регент Пижон. Чёрное пальто к талии, Какие леона брошены на шее чёрный шарф, крупные вески. Диакон какой-то ингрушечный. И молоденький попек с хорошим голосом. Микель Фреда всего этого даже худо сделалось. Так жалко стало себя, Лёшку тау пожалко стало. Верного, мудрого и замечательного друга. блестящего остроумного романиста, умевшего быть беспощадно саркастичным и безгранично лирически добрым и трогательным. Почему это в Германии называется писатель-сатирик? В дикой, разрывающей сердце тоске Мика погладил руку Альфреда, проглотил слёзы и подумал: "Невероятно! Как хорошо, что гроб закрыт наглухо, и Леон Харт-Тауб Лёва, Лёвушка не видит всего этого фальшака, всей этой пошлятины, которая уж совсем не по-божьему праву сопровождает его в последний путь. «Не пей, не пей больше», — микочка умолял Альфред, пытаясь улететь с бутылкой джина. Но Мика крепко держал бутылку, и Альфред беспомощно трепыхался в воздухе на уровне Микиного лица. «Лучше смотайся в холодильник за льдом. Еще три-четыре сантиметра, и все. Тащи лед», — приказал Мик. «Хорошо, хорошо, я принесу лед. Но дай мне слово, что это будет последний три сантиметра». Смотри, откуда мерить, пьяно хмыкнул Самик. Я буду мерить от верха стакана. Ты будешь мерить от низа стакана, закричал Альфред. А я что, пьяный? Нет, ты скажи, я пьяный? Я не боюсь, что ты будешь пьяным, я боюсь твоей язвы. Вспомни, что говорил профессор Эсэр. Ну хочешь, я тебе телевизор включу? На хер мне твой телевизор. Вализаль Дом Альфредик. Ловушку поменём. Поменю мы с тобой Леонардо Тауба друга нашего незабвенного Тавантилевого. Не нужно ль, да, Альфредик? Не ужитай и никуда не оставляй меня, будь рядом. Никого мне не осталось, кроме тебя, Альфред. Дай мне самую чуточку. Ах, если бы ты мог со мной выпить. Мика выпустил из рук бутылку и горько расплакался. Альфред осторожно налил ему в стакан немного джина.